Глава 11. Сокровищница. Отдых получился нервным. Меня преследовали нечеткие видения, в которых друзья постоянно с кем-то сражались. Запомнить что-то конкретное не получилось. Образы смешивались между собой и накладывались друг на друга. Но общая суть была понятна. Группа следует плану и усиленно зарабатывает очки кармы. Я вдруг осознал, что для того, чтобы друзья смогли войти в мой пантеон, мне нужно существенно повысить свой уровень. Существует прямая связь между силой верховного хранителя и количеством вакантных мест. Порядок наверняка знал, что внутри сферы я смогу очень быстро прокачаться, и одного факта повышения моего уровня здесь будет достаточно, чтобы система открыла нужные доступы там. Приятно осознавать, что босс не импровизировал, а хорошо продумал операцию. Недорогой пищевой рацион был не очень приятен на вкус, но со своей главной задачей справлялся. Есть решили прямо на ходу, чтобы не терять времени, которое внутри сферы и так течет непредсказуемо. Об уничтожении самого крупного оазиса пустышки сектора очень быстро станет известно рейдерам. И нужно как можно быстрее покинуть опасную зону, в которой очень скоро появится много народу. Мы пока не готовы к такой встрече. Рабочий оазис значительно отличался от пустышек. Деревья больше не напоминали жалких кривеньких мутантов, которые я видел, но и до полноценных исполинов жемчужных или элитных оазисов с густой кроной им было очень далеко». Расстояние между ними позволяло перемещаться без особых проблем, а отсутствие привычного любому лесу мелкого мусора под ногами делало наше перемещение бесшумным. Первую патрульную группу мобов мы растерзали за считанные секунды. Им не могло помочь даже то, что все пять особей достигли пятнадцатого левела. Взрывной огненный шар накрыл потоками жидкой плазмы всех. А потом в ход пошли огненные копья, причем мой 63-й уровень позволил материализовать заклинания в каждой руке, и скорость атаки существенно возросла. Расход маны тоже увеличился, но это не так критично. Теперь я знаю, как можно пополнить шкалу. Поставить вандализм на поток и массово перерабатывать древесину в магическую энергию не позволило Эльзира. Будучи опытным рейдером, она знала, что если переборщить, то к месту событий сбежится все население оазиса. И у нас могут начаться крупные неприятности. Поэтому действовали осторожно и порой делали передышки для восстановления шкалы. К счастью, как только мы начали уничтожать деструктивные элементы, регенерация маны резко возросла. Так начали тянуться дни непрекращающегося фарма. Мы перемещались от оазиса к оазису и истребляли кошмаров. С каждым часом слаженность наших действий возрастала, а когда удалось разжиться полезными артами, вести боевые действия стало гораздо проще. Нам повезло. Два малых хранита воздуха с чрезвычайно полезной функцией, позволяющей разговаривать друг с другом на расстоянии, которые на рейдерском сленге называют рациями. Я нашел на третий день нашего забега по рабочим оазисам. Причем первый раз за все время из сердца стража нам выпало два самоцвета. Находка довольно редкая и дорогая, но для нашей небольшой группы она вообще бесценна. Возможность оперативно предупредить о магическом ударе очень дорогого стоит. Для взаимодействия с Артом нужно было обеспечить ему непрерывный контакт с кожей. Для чего в конструкции комбинезона имелись соответствующие кармашки. С появлением раций, которые я сразу под завязку залил магической энергией, наша боевая эффективность вышла на качественно новый уровень. Хроночастицы хлынули на нас непрерывным потоком. За день я умудрялся набирать по 30 левелов и прокачивать шкалу маны на 1000 единиц. При таком бешеном темпе мы провели неделю, делая лишь небольшие четырехчасовые перерывы на сон, наполненные смутными видениями постоянных боев, которые вели друзья в разных частях вселенной. Смертные на Бете выдержали первую, самую мощную волну агрессии со стороны подконтрольных вражеским хранителем сил. Без магии у союзников не было бы ни единого шанса. Но сделанное мной с первых минут пребывания в статусе хранителя ставка сыграла Взрослые маги стирали в пыль целые армейские подразделения вражеских государств и ценой своей жизни помогали выиграть так необходимое время, которое было нужно для юного поколения волшебников. Я с ужасом наблюдал, как в бой шли подростки и гибли, зачастую унося с собой в могилу тысячи вражеских солдат. Но трудности закалили моих последователей, а постоянный приток зелий от дивии и бафы, получаемые в храмах и святилищах, позволяли существенно снизить потери. «Кир, давай сделаем рывок до оазиса, в который ушла Верана. У меня плохое предчувствие», — завела разговор Эльзира перед началом очередного 18-часового фармзабега. «К этому моменту я уже достиг 278 уровня, а шкала маны перевалила за 9000». «Я уже думал об этом», — признался я. В последнее время поведение кошмаров изменилось. Они начали передвигаться большими группами и даже устраивать засады, поэтому предложение эльфийки оказалось весьма своевременным. Нужно понять, везде ли произошли такие перемены. А для этого требовалось сменить сектор фарма. Но уходить без информации о Веране нельзя. Сколько примерно осталось до тех мест? Мы ходили далеко, уклончиво начала Эльзира. От текущей точки еще километров двести. Я присвистнул. С учетом того, что мы уже удалились от границы на добрую сотню километров, тот факт, что девушкам удавалось зайти так далеко без магического зрения и, что более важно, вернуться обратно, вызывал уважение. Хорошо. Тогда сворачиваем активность в секторе и прямым маршем выдвигаемся к нужной точке. Заодно проверим, содержатся ли в прокачанных оазисах пленные хранители. «В какой тип оазиса, кстати, шла твоя подруга?» «В сокровищницу», — опустив глаза, ответила Эльзира. «Это второй из двух обнаруженных оазисов такого типа. Верана нашла его, и мы таскали оттуда редкие арты. Но оазис занимает большую территорию, тщательно обследовать которую мы не успели». «Какой уровень у обитающих там мобов?» — спросил я. «Пятьсот плюс», — очень тихо ответила девушка. Я аж поперхнулся. «Если уже на тридцатом левеле прочность кошмаров превышает сорок пять тысяч, то мне страшно представить цифры у мобов пятьсот плюс. На таких тварей нужно собирать полноценный и очень хорошо экипированный рейд». «Но ведь даже столь сильные монстры не способны почувствовать наше присутствие», на всякий случай уточнил я. «Неизвестно», — туманно ответила эльфийка. «Возможности высокоуровневых кошмаров мало изучены Только самые отчаянные рейдеры осмеливаются зайти так глубоко в зону, но если не подходить к ним слишком близко, то можно не опасаться обнаружения, проверено на личном опыте». «Ладно». «На месте разберемся», — резюмировал я. «Давай маркер и говори, в какую сторону топать». До нужного оазиса добирались долго. Из-за обилия аномалий приходилось делать огромные крюки. Как Верана умудрялась пройти мимо и не зацепить ни одной смертельно опасной ловушки, я не понимаю. Тут и с магическим зрением не всегда понятно, куда идти. А уж при невозможности увидеть границы аномалий и говорить нечего. Иногда получалось немного срезать путь за счет располагающихся по ходу движения оазисов. Я настаивал, чтобы мы прошли через центр и считали информацию со стража. На всякий раз в строчке с количеством доноров стояла цифра ноль. Даже у стражей жемчужного типа оазисов в подчинении были лишь низшие особи. По всей видимости, пойманных хранителей уносят гораздо дальше. Помимо малых кошмаров начали попадаться и средние. Дополнительная информация от системы подсказала, что кроме размеров, урона и потенциала генерации хроночастиц, новый тип мобов ничем не отличается от своих малых собратьев. А вот прочность шкуры средних кошмаров неприятно удивила. Уже на 250 левеле она почти достигла 500 тысяч единиц. В принципе, для прокачанного мага нет ничего невыполнимого. Уже сейчас я могу сносить огненным дождем почти по 70 тысяч хитпоинтов за каст. Правда, у мощных заклинаний появился откат. Я как-то попробовал применить два огненных дождя за 250 маны подряд. Так от головной боли чуть кони не двинул. Все же работать без инструкции очень неприятно. За все время пути мы сделали лишь одну остановку, чтобы немного восстановить силы и не клевать носом. С тех пор, как наши уровни резко поползли вверх, усталость начала накапливаться гораздо медленнее, что в итоге помогло нам достигнуть оазиса сокровищницы к середине второго дня пути что, по словам Эльзиры, было фантастическим результатом. Девушкам требовалось не меньше десяти дней, чтобы преодолеть то же расстояние. Уже на подходе я был поражен буйством красок самого прокаченного деструктивного элемента сферы времени. Зелень крон могучих деревьев и сполинов, возвышающихся над землей на добрых метров пятьдесят, по насыщенности цвета превосходила даже траву зоны. Уже на границе леса мы наткнулись на охранника. Пятиметровый большой кошмар 503 уровня был увеличенной копией первого убитого нами стража. Толстое чешуйчатое тело змеи оканчивалось драконоподобной мордой. Из туловища твари выступали кожистые крылья, в данный момент сложенные на спине, и две объемные длинные лапы с поблескивающими сталью когтями. «Один удар такой лапищей, и от любого хранителя останется только кучка изуродованных останков, которые более мелкие кошмары осторожно соберут и оттащат колодцу». «Без боевых артефактов против таких монстров ловить нам нечего», — прошептал я, а рация донесла мои слова Эльзири. «Не согласна. Если в нашем распоряжении будет достаточно зачарованных стрел...» то нам будут нужны сотни лучников, чтобы снять у такого моба больше двух миллионов прочности за относительно небольшой промежуток времени. Да и то, если он соблаговолит постоять на месте. В чем я очень сильно сомневаюсь, — перебил эльфийку я. Ничего вразумительного по этому вопросу девушка больше не сказала. И обсуждение закончилось так, и не успев толком начаться. «Жди тут». Проверю, способны ли они почувствовать наше присутствие. Кошмар зацепился хвостом за толстую ветку дерева и, повиснув вниз головой, осматривал округу. По всей видимости, это не причиняло неудобств высокоуровневому дозорному. Я очень медленно стал сокращать расстояние, готовый в любую секунду отпрыгнуть назад, а при необходимости еще и совершить блинк на удобную позицию для телепортации, которую приметил заранее. Когда расстояние сократилось метров до десяти, Кошмар шумно вдохнул носом в воздух, отцепился от ветки, перевернулся в полете и, приземлившись на массивный хвост, начал усиленно мотать головой в попытке обнаружить источник своего беспокойства. «Значит, не ближе, чем десять метров», — пробурчал я себе под нос уже из безопасного места, куда я переместился блинком при первых же признаках опасности. Кошмар для порядка походил из стороны в сторону и через несколько минут забрался на облюбованную наблюдательную позицию, а мы, обогнув моба, начали пробираться вглубь оазиса. Если где и получится обнаружить следы вераны, то только возле колодца. К моему удивлению, в азисе не бродили толпы мобов. Нам встречались лишь единичные кошмары. Поначалу нам попадались только змееподобные охранники. Они, так же, как и первый встреченный дозорный, словно тряпки были развешаны по деревьям. Но по мере продвижения попадались и другие конфигурации больших кошмаров. Они по своей форме и габаритам напоминали человека, если, конечно, люди могут быть сплошь покрыты черной чешуей, в которой даже не имеется отверстий для глаз». Другие походили на динозавров из школьных учебников. В-третьих, угадывалось что-то от семейства псовых. По крайней мере, ходили эти трехметровые твари на четырех лапах. Пробираться пришлось долго. Сокровищница занимает внушительную площадь, не менее 50 километров в диаметре, а озеро по обыкновению располагается в самом центре. Этот странный лес был полон разнообразного лута, чуть ли не возле каждого дерева, среди зеленых лепестков виднелись россыпи красных ягод, очень напоминающих земную землянику. То и дело на глаза попадались диковинные формы грибы, а ветви исполинских деревьев были сплошь усыпаны самыми разнообразными по форме плодами. Все это изобилие было насыщено маной под завязку и при переключении на магическое зрение слепило глаза. Но Эльзира запретила нарушать гармонию оазиса, иначе покинуть его нам будет не суждено. Из сокровищницы можно безнаказанно унести только арты, так как они являются чужеродными элементами и никак не ощущаются кошмарами. Стражем этого оазиса оказался старый, змееподобный товарищ. Гигантский моб с огромным наслаждением рассекал кристально чистую озерную гладь. А от его тела вниз уходил слепящие глаза магический шлейф. «679-й уровень!» — еле слышно пискнула Эльзира, а потом спросила более решительно. «Верана здесь?» «Насчет Верана не знаю, но сорок семь из пятисот возможных доноров подключены к стражу». Считав информацию, угрюмо ответил я. «Ну и где же они?» — с жаром прохлепела эльфийка. Возможная близость подруги сорвала у девушки все тормоза. «Есть только один вариант», — спокойно ответил я. «На дне озера». После моих слов я услышал, как Эльзира бессильно выпустила из легких воздух, как будто сдулся воздушный шарик. «Ты знал», — вдруг произнесла она шепотом. «Догадывался», — подтвердил я. «Тогда зачем мы пришли сюда? Чтобы показать мне всю бесперспективность попыток спасти Верану?» «Нет, мы пришли освободить твою подругу», — абсолютно спокойно ответил я. «Но как? Я не понимаю. Это невозможно!» В голосе эльфийки начали проскальзывать истерические нотки. «Успокойся! Ты боец или истеричка?» Мои слова подействовали. Эльзира сделала пару глубоких вдохов и выдохов и уже спокойным голосом сказала. «Выкладывай!» «Что ты задумал?» «Недавно я вспомнил еще об одном...» очень полезным заклинание из старого арсенала. Иллюзия. И как только в моей голове промелькнула эта мысль, родился очень самоубийственный план, которым я поделился и с Эльзирой. «Ты сумасшедший», — прокомментировала мои слова эльфийка. Мне говорили, но мой личный доктор провел исследование и не нашел отклонений. «Хочешь, справку покажу?» — отшутился я, но Эльзира лишь отмахнулась, и для меня осталась загадкой, поняла ли она шутку или нет. «Это слишком рискованно. Как бы мне ни было больно это говорить, но давай вернемся сюда позже, с хорошо подготовленной армией. Русские на войне своих не бросают». — ответил я, снял маск-плащ и всучил его, ошарашенный моим поведением девушки. Пока Таня опомнилась, накинул на себя иллюзию змееподобного кошмара и пошел в сторону озера, от которого мы отошли на безопасное расстояние, чтобы обсудить план действий. — Занимай позицию. Времени у тебя будет очень мало. — Но... — Живо! — рявкнул я. По быстро удаляющимся точкам артов я понял, что Эльзира послушалась и зашагал к удобному скальному выступу, лишенному какой-либо растительности, который нависал над изумительно чистой водой большого озера. По всем признакам именно здесь любил отдыхать страж аазиса Я понял это по отсутствию поблизости других кошмаров. Столь сильная тварь не терпит рядом с собой конкурентов, и это может сыграть мне на руку. Да и вообще, по информации от системы, в подчинении у стража находится всего 499 обычных кошмара, И если они равномерно распределены по большой площади оазиса, то не смогут оперативно прийти на помощь своему вожаку. Страж заметил приближение конкурента сразу, как я вышел на открытую местность. А именно конкурентом я и попытался прикинуться. «Только так мобу можно выманить из воды и дать шанс Эльзире отыскать на дне свою подругу. Арт, позволяющий дышать под водой, мы нашли, так что эльфийка не задохнется. Ну а мне придется взять на себя высокоуровневую тварь и отвлекать ее внимание, пока союзница не вытащит Верану». «Почему я не послушал Эльзиру? Ведь логика твердила, что шансов на успех нет». «Все просто». Никому не пожелаешь такой участи. Если я прав в своих предположениях и пленников действительно содержат под водой, то для них это пытка. Хранители каждый день испытывают невероятные муки, раз за разом пытаясь сделать хоть глоток воздуха, но взамен получая лишь воду, заполняющую легкие. И самое страшное, что они не могут умереть». Я не знаю, кем являются те 47 доноров, но если Верана одна из них, то я готов рискнуть. Да, мы пока не сможем помочь всем, но обязательно вернемся сюда, так же, как и в другие подобные места, и разнесем их в клочья». Страш издал оглушительный рев и полез на берег. Его габариты позволяли зацепиться длинными когтистыми лапами прямо за каменный уступ. Могучие мышцы моба сократились и затащили тело наверх, а я сглотнул. Драконоподобная голова монстра из раззявленной пасти, которой капала тягучая слюна, нависла надо мной и издал еще один устрашающий рев, предупреждая противника, чтобы тот убирался во свояси. Сделал глубокий вдох и прокричал. «Начали!» А потом обрушил на стража огненный дождь. Раскаленные капли жидкого огня впились в тело кошмара, выжигая большие участки плоти и причиняя ему страшную боль. Лес огласил чудовищной по силе резонирующий вопль твари, и она конвульсивно задергалась под ударом магического огня, а я уже посылал в бой новые заклинания. «Каст! Каст! Каст!» Три разогнанных до огромных скоростей огненных болида врезались в тушу стража и практически сбросили его с уступа. Но в последнюю секунду он все же воткнул когтистые лапы в землю и смог удержаться от падения в воду. Монстр оправился от неожиданно болезненного удара невероятно быстро. Он потянулся ко мне зубастой пастью, намереваясь перекусить пополам наглого хранителя. Но активированная сфера огня заставила его заверещать от боли и отпрянуть назад, а два последовательно выпущенных огненных копья, на добрый метр вошедших в шею моба, добавили ему неприятных ощущений. Огненный дождь иссяк. А бешеная регенерация стража быстро зарастила все повреждения и требовалось срочно разрывать дистанцию. Но у меня есть еще один подарочек для гада. Глаза вспыхнули красно-оранжевым пламенем и в монстра ударили два луча, прожигая его тело насквозь. Огненный взгляд снес врагу 55 тысяч единиц прочности и заставил испытать очередной приступ всепожирающей боли. Напоследок, скостовал кольцо огня и блинком отскочил подальше, так как страж, невзирая ни на что, попытался раздавить меня массивной лапой. «Как же здорово быть магом!» — промелькнула в голове мысль, когда я с двух рук посылал в бой со скоростью автоматной очереди цепочки взрывных огненных шаров. Заклинания врезались в стремительно приближающегося противника, и раскаленные капли жидкого огня выжигали сотни килограмм плоти моба, но тот, похоже, перестал чувствовать боль и обезумел от ярости. Но поймать мага, обладающего возможностью мгновенно телепортироваться в пространстве, чертовски сложное занятие. По крайней мере, пока у него есть мана. Блинк на высоту 15 метров — Зависнуть в воздухе, воткнуть пару огненных копий в черепушку врага Уйти на безопасное расстояние и продолжить поливать моба потоками плазмы Я прыгал по местности словно обезумевший кузнечик Порою ускользая из-под удара стража в последнее мгновение Монстр ревел от обиды и боли, но не успевал меня достать Периодически я перемещался к ближнему дереву и поглощал несколько плодов, которые оказались невероятно маноемкими и восстанавливали по сто единиц магической энергии, но часто это делать не получалось и пришлось использовать ману артов. Разрушать храниты было жалко, но других вариантов выжить не было. Благо, мы накопили достаточное количество разнообразных самоцветов, и свойства многих из них были малополезны. Сколько продолжалась эта смертельная карусель, я сказать не могу. Но когда я снял стражу Оазиса, больше половины хитпоинтов в голове послышался голос Эльзиры. «Я ее вытащила!» «Уходите согласно нашему плану», — прохрипел я. «Догоню вас позже». «Кир!» «Ты окружен. Не знаю, почему никто не вмешивается в вашу дуэль, но, пожалуйста, будь осторожнее», — сообщила эльфийка и прервала связь. Новостью это для меня не было. Я видел многочисленные силуэты кошмаров, когда телепортировался поближе к лесу. Иллюзию смело еще при активации огненного дождя, так что причиной, по которой никто на меня не нападает, может быть только личный приказ стража. «По всей видимости, если он позовет на помощь, то тем самым подорвет свой авторитет среди сородичей». «Что же, тогда у меня есть шансы на победу, а как уйти от толпы, придумаю позже». Наша схватка продолжилась, и к своему нескрываемому удовлетворению я заметил, что страж выдыхается, а скорость регенерации повреждений снижается. «Кошмар уже не так бездумно несется в атаку и даже пытается уклониться от заклинаний, но не с его габаритами заниматься акробатическими упражнениями. Я тоже устал. Все тело вибрирует от количества перегоняемой магической энергии, но сдаваться нельзя, и поэтому новый каст и новое заклинание отправляется в бой». Когда прочность кошмара упала до минимума, Я приготовился рвать когти. Не сомневаюсь, что когда страж отбросит копыта, вся толпа кошмаров, наблюдающая за дуэлью, бросится в атаку. Поэтому прежде чем нанести финальный удар, поглотил очередной малый хранит. Скастовал откатившийся огненный дождь на засевших в лесу наблюдателей и только потом вогнал огненное копье в черепушку врага. Тело кошмара тут же начало развеиваться. А из леса уже рванула толпа мобов, на ходу регенерируя проплешины в тушках, появившиеся после знакомства с моим горячим подарочком. На землю возле моих ног упало сердце стража, под тонкой каменной оболочкой которого скрывалась настоящая ядерная бомба, если судить по степени насыщения энергии, зреющего внутри хранита». Схватив свою добычу, рванул в сторону, нужно как можно быстрее сбросить с хвоста преследователей. Но оторваться от кошмаров не получалось. Они как будто чувствовали, где я нахожусь, и постоянно устраивали засады. Мобы явно ориентировались в лесу гораздо лучше меня, и даже несмотря на то, что я часто перемещался блинком, не то чтобы не отставали, но еще и умудрялись меня обгонять» чтобы неожиданно вылететь из-за деревьев на перерез.вад 25 километров до границы Аазиса дались мне очень тяжело. Даже существенно возросших возможностей тела после резкого скачка в уровнях не хватало, чтобы долго выдерживать такой бешеный темп, который я взял с самого начала. Несмотря на дикую усталость, я двигался к заранее оговоренной точке. «Единственный шанс спастись — это добраться до зоны, где меня должны ждать Эльзира с Вераной, и укрыться под маск-плащом. Девушки должны соединить свои плащи, чтобы между ними оставалось немного свободного места, куда я и должен буду втиснуться». В конце маршрута я выложился по полной и сумел обеспечить себе небольшой временной запас, но когда я, тяжело дыша, выскочил на опушку, чуть не налетел на Эльзиру и бледную, еле стоящую на ногах Верану. Это конец, Кир. Кошмары сформировали Орду и рванули к глыбе. Они заполонили все тропинки между аномалиями, и нет ни единого шанса прокрасться мимо них незамеченными. Я посмотрел вдаль и ужаснулся. Огромное живое море кошмаров заполнило весь горизонт. Высокоуровневые мобы прямо у меня на глазах разделялись на несколько более мелких копий до тридцатого левела и присоединялись к общей орде. Эльзира права, мимо них не пройти, но выход есть. «За мной!» — взревел я и, схватив девушек за руки, потащил к краю зоны, где начинались аномалии. Они не сопротивлялись и обреченно, словно приговоренные к смертной казни преступники, двигались следом. Я ступил на узкую тропинку между аномалиями и начал осторожно пробираться по этому смертельному лабиринту. «Только бы успеть! Враги уже слишком близко!» Волна пламени сорвалась с моих рук и, ударив на десять метров вперед, сожгла несущихся навстречу кошмаров. Их место практически мгновенно заняли следующие мобы, но мне было на это плевать. Мы достигли нужной мне точки. Временную аномалию я приметил, когда мы пробирались к Оазису, и при других обстоятельствах я ни за что бы в жизни не сделал то, что собираюсь, Но лучше пожертвовать временем, но сохранить свободу. Поэтому, подхватив девушек под локти, решительно шагнул вперед и пересек зыбкую границу аномалии. Мы успели.